Иван Афанасьич, здравствуйте. Здравствуйте. Люди лежат один на другом, а разобрать складскую рухлядь на заднем дворе, это вам в голову не приходит? Что, скажете, рук не хватает? Голову надо иметь, голову. Иван Афанасьич, а ведь вы меня не узнаете. Ха, батюшки светы. Не как докторенок? Нет. А мне кто-то в самоуправлении фронт сказал Да нет, думаю, наверное, не та Та, значит Та, да, Иван Ну, да. рад Сердечно рад И я, я очень рада вас видеть, очень Ну, вот как А вы, что же, здесь в госпитале живете? Да Может, зайдем ко мне, чайку попьем? Охотно, охотно Так, так, так, так, докторёнок, а вы, значит, уже профессор, а? Ой. А кто говорил, что вы далеко пойдёте? Это ещё недалеко. Ну, как сказать, как сказать. О, чай, это хорошо, это хорошо. Хлеба только нет. Правда, есть печенье. Ой, шпик из Москвы, чуть не забыл. Спасибо. Спасибо, спасибо. Черт знает, что у вас тут творится. Полевые госпитали перебросить в Сталинград уже невозможно. Значит, ЭВАК-госпитали должны взять на себя функции полевых. Ведь кажется ясно, ясно. И поняли уже это давно, в шестом, семнадцатом, девятом. А у вас тут, ну просто из рук вон плохо. Плохо, Иван Фанасьевич. Ну... Расскажите же о себе. Где вы, что вы? Давно в Сталинграде? Да недавно. А вот на Волге с июля прошлого года. Просился на фронт, попал во флотилию. На войну не пускали. Стар, стар. А вот видите, вышел-то ведь по-моему. А ведь я знаю, что вы здесь делаете, докторёнок, знаю. Вы уж извините, что я по старой памяти вас так называю, а? Ну, что вы, Иван Фанестич. <свят> ну, вот и ладно. Мне ведь сегодня Белянкин целую лекцию прочитал о том, как важно перед едой мыть руки. <свят> да всё верно, верно. И всё-таки в сравнении с тем, что происходит вокруг, это мираж, обманчивое видение. Ну, нет, это не мираж. Так самообман ещё хуже. Вот скажите, положа руку на сердце, сколько у вас было подозрительных случаев? Ну, два, три, четыре, так ведь? А от ран, от раневых осложнений умирают десятки тысяч. Вот, я сейчас вам покажу. Правда, у меня статистика самодельная. Я ведь только три месяца в начальство попал. Не успел еще подыскать себе статистику от доброходов. Но кое-что я все-таки успел подсчитать. Ну-ка... Вот, взгляните-ка. Давайте. Вот так. Не умеем мы лечить раны. Не умеем. Умирают люди по нашей вине. Я об этом и наверх писал. И с медицинскими генералами говорил. Дошел до начальника сануправления фронта. Разводят руками генералы. Нет других средств. Работаем на уровне современной науки. Один даже так заявил Здесь чудо нужно Чудо А люди умирают, умирают Так чем бороться с призраками Придумайте же это средство Это чудо опыты над лечебными свойствами зеленой плесени были прерваны. В атмосфере всеобщего напряжения, недоверия, арестов не только трудно, небезопасно было заниматься внеплановой работой, которая была объявлена на внутриинститутской дискуссии антинаучным бредом. Нашей главной надеждой в борьбе против нагноения ран и заражения крови стал раневой факт. Мы схватились за раневой факт, потому что этот путь обещал нам лёгкую победу. Но в науке не бывает лёгких побед. Впервые я отчётливо осознала нашу неудачу. Старая мысль, как старый друг, вошла и остановилась на пороге, терпеливо ожидая, когда уйдут другие, случайные, беспокойные мысли. Маленькая худенькая девочка, лежащая на высокой подушке с затянутой полотенцем головой, Катенька стыгина Крустозин. Воскресение из мертвых. Дело было еще до войны, в 1939 году. Нам удалось выделить из плесени вещество, которое мы назвали «крустозин». В ту пору мы искали метод очистки плесневого грибка, и пробирка с темно-желтой жидкостью была первым доказательством, что в этих поисках мы вышли, наконец, на дорогу. Вся лаборатория радовалась и ликовала. И только моя ближайшая подруга, Лена Быстрова, была бледная и подавленная. Оказалось, что маленькая девочка Катя стыгина ее соседка по дому, тяжело заболела. У нее после стриптококковой ангины началось общее заражение крови. В течение дня Лена несколько раз звонила Катиному отцу, И вся лаборатория уже знала о девочке, заболевшей тем самым заражением крови, которая вызывается гнойными микробами, столько растаявшими на наших глазах под действием крустозина. Прошло несколько дней. Положение оставалось тяжелым. Поздним вечером мы с Рубакином сидели в лаборатории, когда дежурный позвонил и сказал, что меня хочет видеть какой-то военный. Я спустилась в вестибюль. Татьяна Петровна. Да? Татьяна Петровна, это я. Я стагин, отец Кати. Здравствуйте. А, здравствуйте, здравствуйте. Как Катенька? Консилиум был. Только что кончился. Плохо, Татьяна Петровна. Я приехал к вам. Больше нет надежды. У вас препарат есть, который, возможно, мог бы помочь. Елена Васильевна говорила мне. Я знаю, вы вы еще не испытали его на больных, но ведь теперь все равно, все равно... Нет надежды. Да понимаете, как же я могу дать вам этот препарат? Ведь он не прошел еще клинических испытаний. Ну и что же? В крайнем случае он просто не подействует, правда? Ведь от него не может быть никакого вреда. Да нет, вреда не будет, но... У меня, у меня, кроме этой девочки, нет никого на свете. Вы, вы женщины вы, вы должны понять... Хорошо, едем. Препарат вводили внутримышечно, по 5 кубиков через каждые три часа. В конце концов, терять действительно было нечего. А безвредность крустозина была к тому времени установленным фактом. Прошла ночь, положение не изменилось. Заканчивались вторые сутки. Алло. Алло. Татьяна Петровна? Да. Татьяна Петровна, это я, Стогин. Ну что? Татьяна Петровна, ей ей лучше, гораздо лучше. Да что вы? Врач, врач поражён. Катенька очнулась, узнала меня. Как вы думаете, это ничего, что мы немного поговорили? Татьяна Петровна, я, я, я, я, я не знаю, что мне еще сказать вам. Да я ничего лучшего и слышать от вас не хочу. страшные Сталинградские дни. Вытаскивая раненых из завала, я сама попала под обломки рухнувшего дома. Меня вытащили из-под него со сломанными ребрами. Потом отправили на самолете в Москву. В госпитале, где у меня сбились и перепутались дни и ночи, я тщетно пыталась что-то вспомнить. Вот тебе... Бульон. Я сам готовил в лаборатории. <как> ну что? Спасибо, Андрич. Еще. Ну, поставь все. Вот. <как> так, ну что, ни о чем не беспокойся. Все хорошо. Павлик здоров. Мама пишет часто. А вчера звонил Малышев и из Наркомздрава. Справлялся тебе. <как> Зачем-то он справлялся? Понимаешь, группа, работавшая в Сталинграде, представлена к награждению. <как> ну что еще? Ну, с продовольствием хорошо. На фронте тоже хорошо. Наши наступают. Словом, дело только за тобой. Андрей, все твои новости сплошное вранье. Это почему? На фронте плохо. Мы отдали Новороссийск. И бои идут в самом Сталинграде. Что с тобой случилось? Ну, ничего, все в порядке. Павлик действительно здоров? Ну, я же тебе сказал здоров. Скажи честное слово. Ну, честное слово. Тогда что произошло? Чем ты расстроен? Кто я? Андрей. Ну хорошо, хорошо, сдаюсь. Ты понимаешь, дело касается вакцины против сыпного ТИФа. Насколько я помню, в конце прошлого века этой вакциной занимался Никольский. Потом он бросил ее. Ну, да, для того, чтобы взяться за другую, менее безнадежную работу. Но дед-то не располагал в конце прошлого века нашим методом. Понимаешь? Мы заражали мышей через нос Возбудителями сыпного тифа Вызывая у них воспаление легких А потом из переболевших легких Мы приготовляли вакцину Но подожди, у тебя же были получены первые препараты И даже испытанные И с хорошим результатом Оставалось-то совсем чуть-чуть, чтобы приступить к производству В чем же дело? Короче, именно в тот день Когда тебя привезли из Сталинграда Вдруг заболел лаборант Приготовлявший вакцину Заболел именно сыпным тифом Случайность? А может быть, лаборант был молодой, не опытный? Нет, нет, нет, нет. Лаборант был опытнейший. Может, совпадение? Мог же он заразиться и вне института? ну да конечно. Только через несколько дней захворал швейцар. Он же гардеробщик, то есть человек, который вообще не заходил ни в лабораторию, ни в Виварий. А где он жил? В комнате, под лестницей, на первом этаже. А мыши коротали свой век на третьем. Он поднимался наверх? Два раза в неделю. по печику со своим приятелем, служителем из моей же лаборатории. Однако служитель-то здоровеханик. Подожди, Андрей, спокойно. Нужно искать, где скрещиваются пути заболевших. Я проследил, понимаешь, каждый час жизни этого швейцара. И уверяю тебя, что... Но это не самое главное. Совсем недавно в институт приехал важный гость. Сотрудник иностранной миссии. В лабораторию заходил? Нет. Только прошел вдоль стены... за которой находился виварий и через установленный срок заболел сыпным тифом. Тяжелым? Очень тяжелым. Нарком назначил комиссию. Покупилось поправиться и вернуться к работе. Вскоре меня выписали домой. В нашей комнате все было под руками. Белье, книги, посудный шкафчик. Обеденный стол в зависимости от обстоятельств превращался то в письменный, то в кровать, когда оставался ночевать кто-нибудь из друзей, приезжавших с фронта. Тесная, заваленная вещами, книгами, газетами комнатка, в которой соединилось все необходимое для двух очень занятых людей. Еще на лестнице у нашей двери я услышала голоса. Один был голос Андрея, а другой... Боже мой! Митя! Я, Танечка, я, как это ни странно, да, как это ни странно, это он. Здравствуйте, дорогой. Здрасте. Андрей, ну ты посмотри на него, Уже полковник. <свят> а ты думала? Ой, ребята, все-таки мы встретились, как хорошо. Митя, надолго? Ну, сравнительно... Прославнительно, да. Вы садитесь, сейчас я что-нибудь организую. Вот вызвали и поручили организовать экспедицию. Да, а куда? Ой, ой не спрашивайте, не спрашивайте, к черту на рога. Ладно, Таня, ну-ка, ну-ка покажитесь. Да ну, что так? Нет, нет, нет, покажитесь. Похудела. Да, постарела. Ничего подобного, М -м -м, ничего да, подобного. Нет, ну, чуть-чуть, есть. Вот, Андрей. Он вам рассказал. Да, Андрей. Еще бы. Конечно, рассказал. Мы, Таня, спорили добрых два часа до вашего прихода. Вот, видите, даже нарисовали план лаборатории, Вивария, института. Знаете, все эти советчики Андрея, которых он приглашал в лабораторию, просто бездарные ученые. Ну и что же, Витя? Ну что, я утверждаю, что эта история доказывает только одно. Сыпнотифозная вожь, по-видимому, не является единственным источником заражения. Неожиданная точка зрения, правда, Андрей? Да, Танечка, только чтобы согласиться с ней, нужно только одно, забыть все, чему у нас учили в институте. Вот да. правильно, правильно, Андрюша, и забудь, забудь, иногда это полезно. Да пропади напропадом вся эта история, не хочу я больше и говорить о ней. Танечка, пусть он лучше расскажет о себе, а? Пусть расскажет. Митя, черт знает, как мы за тебя волновались. Таня, ты знаешь, он не хотел рассказывать, пока ты не придешь. Сейчас я чайник поставлю. Вот, вот, правильно. А у меня, ребят, есть консервы и шпик. А у меня, знаете, мне сегодня случайно достался настоящий, вы слышите, настоящий кофе. Ну, это же будет просто пир. Mm, да что, -то. настоящий банкет. Да. Андрюшенька, помоги Сейчас. мне. Пожалуйста. Митя, подай, пожалуйста. Возьми. Можешь? Да. Спасибо. Ну? Ой, замечательно. Рассказывайте, Митя. это да что рассказывать, ребята? Что рассказывать? Ага. Когда да. немцы взяли Ростов, я был болен дизентерией. На третью неделю начал вставать. И вот, знаете, в этот день у моего дома остановилась легковая машина. Какой-то человек в штатском с цветком в петлице, с дорогой тростью в руке. поднялся по лестнице и на чистейшем русском языке... спросил профессора Львова. Угу. И разговор был короткий. Он предложил поехать в Берлин. Наверное, обещал полмира. Ну, что ты, конечно, конечно. И вот вечером, заплеченным мешком, я вышел из дому. Хотел на время скрыться в знакомой деревенской семье. Ну, а потом переправиться через линию фронта. Угу. Шел всю ночь... А с зарей залег в пшенице, и, ребята, уснул. А, боже мой. И вот на другую ночь, подойдя к знакомой из станицы, ага, я не нашел ее. Торчали только почерневшие трубы, и все. Ой, как страшно. А ведь нужно было двигаться дальше. но ну куда? Одежда, в которой я покинул Ростов, постепенно превращалась в тряпье. В одной деревне я... поменял изношенные ботинки на лапти, в другой пиджак на котелок супа. И вот в таком виде, без шапки, с пыльной гривой, с седой бородой, с длинной палкой, нельзя было придумать лучшего маскараду. Вот в таком виде я двинулся. Старухи крестились, когда я появлялся на деревенских улицах. Мы и подавали? Ну, разумеется, подавали. А утром... Вставал с трудом, немела спина, ноги разбиты. Сердце, ой, сердце болит, и боль плохая с отдачей в левую руку. Ой, какой ужас, Андрюш. Ребята, как-то я присел ручья попить и очнулся лежа в ручье. Представляете, ну, должно быть, потерял сознание. Ну, и не скрываясь больше, я днем решился. Зашел в большое село. где сохранилась больница, и женщина-врач принимала больных. Ну. Здравствуйте, доктор, сказал я, дождавшись своей очереди. Здравствуйте, дедушка. Ну, ты представляешь, Фу. как он выглядит? Откуда? Издалека говорю. У меня к вам секретное дело, доктор. Я вас не знаю, но вы русская, и врач, этого достаточно. Ну и рассказал ей все. Вот так я оказался в доме у доктора. И ночью за мной пришли. Как? Вот Она так. что, тебя выдала? Да нет, нет, не выдавала. Просто муж ее служил в Красной Армии и за домом давно следил староста. И вот три недели я провалялся в грязном подвале, меня били, устраивали перекрестный допрос, бросили в какой-то сарай и оставили там одного умирать. Но наши оказались, к счастью, близко, и через неделю я был уже в госпитале, а через две возился со своими пробирками во фронтовом, цели это что такое сел это санитарно-эпидемическая лаборатория mm -hmm. вот так ребята а теперь я здесь и Митя поехал в институт Андрея. Молча облазил все три этажа, заглянул в Виварий, заставил всех лаборантов одного за другим рассказать о том, как они приготовляли вакцину. Рабочее место заболевшего лаборанта он не просто осмотрел, а можно сказать, обнюхал. Вечером дома об этой ревизии не было сказано ни слова. Мы поужинали и легли спать. Андрей! Андрей! Андрей, я понял Все, все Ничего, ничего, Танечка, спи, спи Он бредит так Иди ты к черту, ты сам бредишь Андрюша, я все понял Они заразились аспираторно Кто, кто заразился? Эти люди, лаборанты, кто там еще? Митя, сыпной тиф по воздуху не передает Вот спасибо, я и не знал Но Во всяком случае, до сих пор не передавался Ах, до сих пор? Так ведь до сих пор никто не вызывал у мышей сыпнотифозного воспаления легких До сих пор сыпной тиф не сопровождался кашлем до сих пор. Там да, ни швейцар не заходил в виварий. Ну, значит, он плохо изолирован. Ни швейцара, разумеется, в виварий. Ну, что штукатурная перегородка. Ну, знаешь, тогда трещины, черта и дьявола, ну, не знаю что. Таня, вы не спите? Нет, я не сплю. Вот, вы согласны со мной? Почти. Ну, Таня, знаете, в науке не бывает почти. Товарищи, да как же вы не понимаете, что весь опыт как будто нарочно поставлен для того, чтобы возбудители могли свободно выделяться в воздух? Андрей! Да? Ну, что ты молчишь? Я думаю. Ты думаешь.